по своим, несомненно, чрезвычайно важным делам. Да ли он даже немного завидовал им? Пожалуй, тяжело придумать лучший способ для снятия напряжения, чем выбрали они. Дверь без предупреждения распахнулась, и в комнату ввалился взъерошенный очень злой Ронни. Встряхнул волосами, рассыпая вокруг капли воды, и оглушительно чихнул. «Я вызвал дождь», — ответил он, — на невысказанный вопрос, застывший в глазах товарища. «Ливень! Будем надеяться, это немного замедлит продвижение войск Демиена. В непогоду с гор так легко сходят сели!» «Чего мы ждем?» — грубо спросил Далеон, без малейшего сочувствия, наблюдая, как рони, скинул до нитки промокший плащ и завернулся в одеяло, пытаясь хоть немного согреться. «Твоя магия...» даст нам преимущество максимум в день, не больше. Меньше, — поправил его Роне, шмыгая носом. Демиену подвластна сила старшего бога. Он наверняка отправил сюда парочку смышленных магов, которые сумеют без особых проблем нейтрализовать мои фокусы с погодой. Тем более, Далеон раздраженно ударил кулаком по постели и встал. «Нам надо бежать. Сейчас же, сию же секунду». «А то я не знаю». рони скинул сапоги и залез с ногами на кровать. «Только попробуй это Эйри объяснить». заладила свое. Мое решение вы узнаете лишь вечером». «Точно умом двинулась «Что такое...» Метка богини резко переменил тему разговора Далеон, услышав про высочайшую. Почему этот ритуал настолько важен, что ты готов так сильно рисковать из-за него? «Эра сейчас не отдаст свою силу», — пояснил Рони, «Ни за что. Этим она подпишет смертельный приговор своему роду. Ну и моим людям, власть над которыми я ей передал». Кроме того, мягко говоря, она мне не доверяет. В глубине души опасается, что как только я получу статус высочайшего, так сразу же сбегу из империи, хотя бы к варварам. Именно поэтому я не стал предлагать свою кандидатуру на участие в ритуале. Лишь бы разжег тем самым в ней ненужные подозрения. Можно поступить по-другому. Метка богини... Это особый знак, который наносится на тело преемника, высочайшего. Если по тем или иным причинам он не успевает достичь места проведения ритуала. При помощи этой отметины сила наместника Бога на земле сама найдет нового избранника. Теоретически более могущественный маг может перехватить ее по дороге. Но, учитывая мои с Эйрой отношения, вряд ли Демиан заподозрит, что та пойдет на столь крайнюю меру, ведь он думает, что кроме меня ей некому передать силу. Как только она умрет, род младшей богини перестанет существовать, а таким образом Эйра хоть немного сможет насолить императору. «Мне говорили, что если преемник выбран неправильно, если у него недостаточно опыта или умения, чтобы совладать с силой высочайшего, то он погибнет при проведении ритуала», — осторожно проговорил Далеон. «Влагословение Бога просто сожжет его на месте».